Тайны генерального штаба Зорка округлил рот. Лена выбросил из кресла будто катапультой Зорка Лён!» И оба во все глаза на генерала с изумленным вопросом: А чёрт!» Генерал вцепился в длинный подбородок. «Штабс-капитан, какой осел догадался свести их вместе?» «Вы, господин генерал», — учтиво напомнил штабс-капитан. Видимо, он знал себе цену. «Чёрт, чёрт и чёрт!» а что, собственно, произошло?» — осведомился штабс-капитан. «Теперь придется давать объяснение». «Им? Ну и дайте», — усмехнулся штабс-капитан. «Не все ли равно?» «А, да, вы правы. А вот что, друзья мои...» Генерал стоял посреди комнаты, по очереди смотрел на обалдевших Зорка и Лёна. «Значит так, господа, я понимаю ваше недоумение. Вы полагали, что идете в два разных штаба. Выполняете задания в пользу разных воюющих сторон». «Конечно», — звонко сказал Зорко. «Это естественным и даже в какой-то степени правильным. Однако шли вы в один генеральный штаб. Подождите с вопросами, я объясню». Голос генерала окреп. Возможно, ему не впервые приходилось давать такие объяснения. Штабс-капитан неопределенно улыбался и смотрел на кресло со шлемом. Генерал продолжал. «С тех пор, как существует человечество, господа, Существуют войны. Можно сказать, что они такое же проявление стихийных сил, как наводнение, землетрясение, тайфуны. Они были и будут всегда. Но в отличие от природных явлений, воинами можно управлять, можно их регулировать и даже заставить работать на пользу человечеству. Речь генерала звучала уже с привычной лекционной интонацией. Леон вдруг вспомнил полковника Дана с его приплюснутой головой. И показалось, что они похожи, что голова генерала также приплюснута, хотя на самом деле она была как огурец. Именно эту функцию выполняет наш ОГШ, Объединенный Генеральный Штаб. Он регулирует взаимодействие противостоящих армий с целью их адекватного... «Ну, выражаясь проще, чтобы все было в нужных рамках». «В каких это рамках?» — тихо спросил Лен. Он. он смотрел на Зорка, а Зорка — на него. «В рамках? В таких. Войны — это процесс, необходимый для планеты, как кровообращение для живого существа. С их помощью можно развивать промышленность, повышать благосостояние тех или других стран». Сокращать излишнее население. Штабс-капитан кашлянул. Стало тихо. У Лена в ушах нарастал комариный писк. Зорко вдруг опустил глаза. Он стоял, неловко сдвинув колени. И сандалии, носками внутрь. Одной рукой мял кромку коротеньких штанов, другой дергал зеленый матросский галстучек. Этакий насупленный четвероклассник в кабинете у директора школы. Лен сказал сквозь звон. «Господин генерал, разрешите вопрос?» «Разумеется, сублейтенант». «Господин генерал», — хотел сказать он, — «значит, когда имперские войска, положив тысячи солдат, берут Йосский город и вдруг оставляют его? Или когда окруженные повстанцы получают по воздуху неизвестно откуда новейшее оружие? Или когда они уходят из окружения невредимыми?» или когда начинаются переговоры, а там бомба. Это всё ваших рук дело. Он сказал короче, по-военному. «Господин генерал, следовательно, затяжной и переменный характер боевых действий — результат планов ОГШ?» «В основном и целом это так. Бывают просчеты, но...» «Господин генерал, можно я тоже спрошу?» Вдруг звонко перебил генеральскую речь Зорка, не знавший военного этикета. «Да, мой мальчик». «А вот если едет автобус, а по нему стреляют из кустов гранатами, это значит все равно, да?» «Что все равно?» «Неважно, кто стрелял, да? Все равно по вашему приказу». «Ну, друг мой, мелкие боевые эпизоды не входят в сферу наших задач. Мы занимаемся стратегией, а там уж на войне как на войне». «Но война-то она ваша. Вы ее главные командиры». Зорко спрашивал непонятным тоном. Будто даже восхищался. «В общем и целом», — согласился генерал. Зорко опустил руки. Мельком глянул на Лёна. Вытянул губы дудочкой. у Генерал с терпеливым непониманием смотрел на растрёпанного мальчика в парусиновой школьной одежонке. «Что значит, твое? «у»?» «Я думаю, господин генерал». О чём же, дитя моё?